После долгих размышлений я решил, что не поеду и ограничусь письмом, поблагодарю за приглашение. Однако еще прежде, чем я собрался написать, мне пришлось таки встретиться с ней. В холодный, хмурый, дождливый ноябрьский день Эммануэла сама заявилась ко мне. В непромокаемом синем плаще с капюшоном, в кепе, перчатках и зонтом но ее внешность, как бы помягче выразиться, словом, в ее внешности произошли перемены. Дело не в том, что она погрузнела, судя по всему, здоровья и энергии ей по-прежнему было не занимать. Но даже при моем тусклом освещении сразу бросалось в глаза, что ее кожа утратила свежесть, взгляд наполовину потух а в походке нет пленительной упругости и свободы. Ну а в остальном... Что ж, вполне еще ничего. Как мои дела? Она не получила от меня ответа на свое письмо. Но мы ведь по-прежнему друзья? Я с улыбкой заверил ее, что да, конечно. Опять рассказ о прелестях ее нового дома, хотя я чувствовал, что это только предлог. Не для того она пришла. Раздевшись Мнуэла решительно села в большое кресло перед камином и подперла рукой подбородок. Некоторое время она молча смотрела на огонь. «Никогда я не видел ее такой притихшей и задумчивой. Где гордая осанка, твердая воля, уверенность в своей правоте? Все как-то стерлось, сгладилось». «Сдается мне, жизнь не балует тебя, как некоторых», наконец нарушила она молчание, взглянув на меня. «Тебе бывает нелегко, я знаю». Снова пауза. «Но ты не падаешь духом». «Такой молодец», — язвительно подхватил я. «Но это всяко лучше, чем сдаться». И она опять уставилась на огонь в камине. Я понял, что дело неладно. «Что случилось, Эммануэлла?» Наконец прямо спросил я ее. «По-моему, ты пришла рассказать мне о чем-то. О чем же?» «О, если тебе угодно, речь обо мне, о моей жизни. Даже не знаю, с чего начать. Мне кажется, что я вроде бы и не жила после стольких лет довольно насыщенной жизни. Как будто только сейчас или в последние два-три года У меня раскрылись глаза, и я начала видеть вещи такими, как они есть. Довольно неприятное открытие. «Знаю, знаю, что ты скажешь. Я сама виновата, все могло быть по-другому. Наверное, если бы я сама была другой. Не наверное, а точно, все сложилось бы иначе. Но как стать другой, если ты не сделана другой?» Она посмотрела на меня так словно ожидала услышать от меня что-то новое. «Ты пришла задать мне этот вопрос?» «Ах, нет, ты сам понимаешь, что не в этом дело. Просто сегодня у меня чего то скверно на душе, тоска заела». «Это все, Иммануэла, больше ничего?» «Нет, не все», — помедлив, с нажимом ответила она, и в ее тоне я уловил тревогу. «Есть еще кое-что, о чем я давно хотела тебе рассказать. Не знаю, к кому, кроме тебя, я могла бы обратиться, кто еще захотел бы помочь мне. Это касается моих родителей. Я описала тебе, что у отца был удар, но опустила разные подробности, так как думала, но, ну, в общем...» «В общем», — повторил я выжидательно, поскольку она замолчала». «В общем, мне незачем объяснять тебе, какая я, какой я была всегда», — начала она. «Но сейчас мне нужно высказаться. Я не могу держать это в себе». «Он...» «Мой отец...» «Он давно хотел уйти от матери. Думаю, между ними никогда не было настоящего взаимопонимания, но оба считали, что должны сохранить свой брак ради меня» и я тоже считала, что это правильно. Но несколько лет назад, после нашего с тобой последнего разговора и после того, как отца разбил паралич, я понемногу начала прозревать. И теперь мне кажется, что если бы они расстались, его, быть может, и не постиг бы удар, что этот удар стал закономерным итогом их совместного существования». Конечно, болезнь матери сыграла свою роль. Однажды он съехал из дома в гостиницу и прожил там месяц, пока я не пошла к нему и не заставила его вернуться ради меня. Сразу после этого мы с мамой на два года уехали за границу, но ну, ты помнишь, а он поселился в Чикаго. Перед нашим отъездом он признался мне, что не любит мать уже давно что ему невыносимо жить под одной крышей с ней, особенно, когда я покинула дом, что между ним и матерью никогда не было душевной близости, что только из-за наших семейных связей в Чикаго и Уитоне, из-за его адвокатской практики и заботы о моем благополучии. Короче говоря, ты сам знаешь, обычные претензии и отговорки. «Да уж знаю», — Эммануэла подтвердил я. Тем не менее, только тогда я впервые начала что-то понимать, как на самом деле устроена жизнь. Кроме того, я за поем читала «Фрейд», «Психоанализ» и все думала о тебе. Ну а дальше? Сейчас. Дальше самое тяжкое. То, что больше всего мучит меня. После его удара... О, Боже, иногда мне кажется, что вся жизнь на смарку. Ты был прав. Теперь я в этом уверена. Рассказывай Эммануэлла, не взваливай на себя ответственность за подлости жизни. Но если бы я тогда не заставила его вернуться, не доказывала бы в своей обычной идиотской манере, что ему и ей надо перетерпеть ради нашего общего блага. Да, понятно. Как знать, может быть... У него не случился бы этот удар. Может быть, он... И все было бы...» Она опустила лицо в ладони и отвернулась от меня. «Послушай, Эммануэла», — сказал я. «Совершенно не факт, что удар так или иначе не настиг бы его. Соберись. Ты же никогда не пасовала перед жизнью, и сейчас не надо. Рассказывай все как есть, что бы там ни было». «Но...» «О, Господи!» — она смахнула что-то с глаз. «Это ужасно, ужасно! Понимаешь, мама никому ничего не говорит, не хочет, чтобы кто-то узнал. Словом, он повредился в рассудке. И теперь... В этом и заключается весь ужас. Он одержим желанием убить ее. Ни о чем другом думать не может. Представляешь, какой кошмар!» Конечно, он еле ходит, и руки его не слушаются, выше локти он их поднять не может, так что вреда никому не причинит. Но все время, каждую минуту, днем и ночью он охотится за ней. Я знаю, потому что вечно слышу его шарканье. Он не может нормально ходить, подволакивает ногу. И мать всегда заранее знает о его приближении, всегда на стороже, в любое время суток особенно ночью. При этих словах ее лицо вытянулось и окаменело. Иногда он держит в руке нож или палку или какую-нибудь железяку, что найдет. Однажды притащил стул. «Не могу передать, каково это!» Лежа в постели, слышать, как он среди ночи крадется, шаркает в потемках, заглядывает в двери, пытается отпереть замки. «Ужасно, ужасно, просто жуть!» И мне вдвойне страшно от того, что я теперь понимаю причину его помешательства, а мама... Она так ничего и не поняла. До сих пор уверена, что они все делали правильно. О, Господи! Да, конечно, ничего не стоит забрать у него из рук любой предмет и отослать его назад в постель. Но мы постоянно слышим его. И, несмотря ни на что, надо быть начеку. Кто знает, что взбредет ему в голову, Вдруг как-нибудь изловчится. Мама непрерывно плачет и ничего не понимает. С минуту я в изумлении смотрел на нее. Вот так развязка. Бедная Эммануэлла. Мне правда было жаль ее. Искренне жаль. «Типичный случай сексуальной репрессии», — резюмировал я. «Притом с большим стажем. Ты сама это видишь не хуже меня». «Вижу, да, теперь вижу. Можешь не продолжать. Но жить с ним, когда он такой, сплошная мука. И все же мама чуть ли не больше боится удалить его из дому. Да я тоже. Я всегда любила его. Главный твой страх в том, что скажут люди, что все узнают. «Ох, Эммануэла, очнись, наконец, сколько можно!» так и будешь до самой могилы ходить по натоптанной тропе. Давно пора жить своим умом. Надеюсь, вы с матерью не станете в угоду своим смехотворным или нойским предрассудкам и мнению старых друзей и дальше подвергать себя ежедневной пытке. Ей-богу, помести его в лечебницу для душевнобольных. А сама возьми мать и поезжай с ней куда-нибудь. Вам нужно сменить обстановку, и вы можете себе это позволить. Незачем приходить ко мне и плакать, как можно. И ты еще будешь мне рассказывать, что читала Фрейда, и по-новому смотришь на жизнь». «Думаешь, я не пыталась уговорить маму? Я сама понимаю, так жить нельзя, но все-таки...» «От меня-то ты чего хочешь? Чтобы я пришел, позвал доктора и решил все за тебя?» «Другого выхода из вашей ситуации я не вижу. Какого черта ты сидишь, сложа руки? Ну как же, что скажут люди? Признайся, ведь в этом главный камень преткновения. И не надо расписывать мне, как вы и страдаетесь, если поместите его в специальное заведение, где ему обеспечат надлежащий уход. Ты сама знаешь, что без вас ему будет лучше, чем с вами, как и вам обеим без него». А ты сидишь тут и утираешь слезы. От возмущения я даже вскочил. «Да, ты прав. Теперь у меня в голове прояснилось. Просто я была в таком состоянии. Мама совсем разболелась. Я давно хотела поговорить с тобой». «Да, конечно. Я сделаю все, как ты сказал. Иначе нельзя, я понимаю. Но мне нужен был твой совет. Ты не сердишься на меня?» «Сержусь, не придумывай. Но у тебя, Эммануэлла, исключительный талант жить по прописям. И как вправить тебе мозги, понятия не имею». Она печально улыбнулась. «Может быть, я все-таки навещу ее. В прошлый раз, если я понимаю, о чем она, я был прав, а она нет. Надо было принудить ее. Так я заеду к ней по старой дружбе». «Для них с мамой это был бы подарок. Я навестил ее. Потом ее отца забрали в лечебницу, и месяца через три он умер. Спустя еще два года она написала, что умерла ее мать. Примерно через полгода пришло другое письмо, и Мануэла спрашивала, можно ли ей приехать повидаться со мной. Я ответил, «Разумеется». «Мне показалось, что она выглядит намного старше, чем при нашей последней встрече, что изменилось разительнее, чем за любой из предыдущих интервалов в нашем общении. Она стала заметно дороднее, лицо и тело налились, отяжелели. Мало того, в чертах появился налет чего-то несвойственного ей. Уж не тень ли пошлости?» Может быть, слишком долго подавляемые порывы и желания, наконец грубо заявили свои права? Все может быть, подумал я. Но как объяснить это унылое, безвольное выражение? Где несокрушимая уверенность, которую она принесла через все молодые годы? После короткого отчета о том, что она поделывала, пока мы не виделись, Имуэла перешла к сути своего визита как ей жить дальше. Она в полном замешательстве. Ее жизнь развалилась на куски. Нет, средства у нее есть, и, в принципе, она могла бы писать в том же духе, что и раньше. Но после всех событий последних лет такого рода литература уже не кажется ей достоверным отображением действительности. Тут я про себя улыбнулся, но промолчал. А чтобы писать по-новому, нужно полностью обновиться самой. Чего она о себе сказать не может. Я чуть было не брякнул. «Голубушка, ты просто не реализовала себя как женщина, поэтому не понимаешь отношений между полами и не знаешь жизни». Но я вновь благоразумно промолчал. «Так как же ей жить дальше? Вот в чем вопрос. За что зацепиться?» и поскольку однажды я помог ей, она снова пришла ко мне за советом. «У тебя такой широкий круг общения, ты видишь жизнь с разных сторон. Может быть, ты поймешь, почему я оказалась у разбитого корыта и как мне окончательно не потерять себя?» Я смотрел на нее и думал, что мне нечем ее обнадежить. Уже ничего исправить нельзя, слишком поздно. Она никогда не была полноценной женщиной, так откуда ей взять верное представление о жизни? Даже сейчас, несмотря на жалкий финал ее родителей и ее собственное поражение, загнавшее ее в эмоциональный и интеллектуальный тупик, я сомневался, что она в полной мере осознает свою ущербность, которая дорого ей обошлась. По всей видимости, в ней изначально был некий изъян, некая зашоренность. Что толку рассуждать теперь о творческих импульсах и поисках своего места в жизни? Когда-то для нее все было возможно, увы, ее время прошло, и от прежней пленительной красоты остались одни воспоминания. «На миг у меня возникло желание добить ее», насыпать соли на рану, в отместку за все мои безуспешные попытки достучаться до нее. Но я осадил себя. Зачем? В конце концов, это жестоко, она и без того подавлена. Да, на протяжении многих лет я действительно мечтал о совместной жизни с ней и не делал из этого тайны. Еще как мечтал, особенно в первые годы, но теперь... Когда-то, благодаря мне или кому-нибудь другому, тому же шайбу, скажем, она, возможно, научилась бы лучше понимать жизнь, спустилась бы с небес на землю, и эта живая связь с реальностью оплодотворила бы ее литературный дар. Хотя, не обольщаюсь ли я, сумела бы она даже в этом случае стать настоящей и жить в полную силу. Я уже не был в этом уверен». В общем, я не нашел ничего умнее, как прибегнуть к старому испытанному рецепту. Труд – лучшее лекарство от любой болезни. Еще не все потеряно, нельзя опускать руки. Какие ее годы! Рано списывать себя в тираж. У нее впереди по меньшей мере лет двадцать активной жизни. К тому же она столько всего пережила и переосмыслила, Собственный трудный опыт, несомненно, расширил ее горизонты, и глупо было бы не воспользоваться этим, не попытаться в своем творчестве осветить жизнь под новым углом зрения. У нее незаурядные способности пусть попробует и сама убедится, что ее обновленный взгляд на мир встретит сочувственный отклик у читающей публики. «Лучшее подтверждение такого прогноза — успех ее предыдущей писательской карьеры. Разве этого мало? Разве это не то место в жизни, о котором любой из нас может только мечтать?» Она внимательно выслушала меня, но, конечно, уловила в моих словах неискренность, а может и безразличие. Вскоре она поднялась, поправила шарф и воскликнула. «А, ладно!» Что проку в жизни? Раньше я думала, что понимаю, в чем ее смысл, а оказалось, что ничего не понимаю. Но мне все равно, наверное, я уже ни на что не годна. Надо было выйти за тебя или переспать с тобой. Теперь я это знаю, но от этого мне не легче. Наверное, слишком поздно. Судя по всему, она не рассчитывала услышать от меня еще какие-то слова поддержки и сочувствия и не услышала. Прежде чем выйти за дверь, она сказала, «Но я была бы рада, если бы ты выбрался проведать меня. Я продала дом на Гудзоне и переехала в город». Эммануэла сообщила мне адрес, и я заверил ее «непременно». С тех пор я больше не видел и не слышал ее. Может быть, она умерла, хотя навряд ли.